10. Женщина была прекрасной, ослепительной. Ее переливающееся, словно перламутр, платье опускалось, туго облегая ноги, вниз от осиной талии, чтобы затем рассыпаться по полу пышной белой морской пеной. Плечи обнажены, как и длинные, изящные белые, так и хочется сказать сахарные, руки. Женщина слегка покачивалась из стороны в сторону, причем ее руки и тело двигались как-то отдельно друг от друга, словно стебли камыша в быстро бегущей реке. Светлые волосы пышными волнами падали на обнаженные плечи и шевелились, постоянно шевелились, словно в такт неслышной потаенной музыки. А каким привлекательным, милым было ее лицо! Хотя ей не была болезненным или страдающим из-за неразделенной любви парнем, и явно не могла быть целью безжалостной красавицы, но у меня закружилась голова и перехватило дыхание, когда я заглянула в бездонную глубину ее загадочных темных глаз. Почему меня словно мощным магнитом тянуло к этой женщине? Почему вдруг захотелось отдать ей себя? Всю, без остатка? Не потому, что она была безупречна, идеальна, нет. Ни нежно улыбающийся рот, ни полные чувственные губы, ни прелестные, правильной формы носик были тут ни при чем. Всем этим меня не удивишь и не очаруешь. Подобных юных красавиц можно найти на страницах любого глянцевого журнала. Неотразимая эту женщину делала как раз ее неидеальность. Ее лицо было завораживающим, но в то же время слегка групповатым, простоватым, благодаря чему эта женщина выглядела не просто красавицей, но доступной красавицей. Это была Дорис Бловер, проступающая сквозь блистательную оболочку Марианы Де Север, и становилось ясно, что где-то в глубине своего сознания она понимает, что значит быть несовершенной и непривлекательной. А еще она понимает, что ты жаждешь любви. «Пойдем», — сказал мне бархатный голос. «Пойдем со мной». У меня появилось ощущение, что она обращается к спрятанным в самых глухих закоулках моей души переживаниям и печалям, тем самым, что я храню в тайне от всего мира. Ощущает боль, которую я чувствовала, думая о моих сестрах, тревогу, которую я испытала, глядя на стоявшего рядом с пустой могилой Локфуда. Я была уверена, что эта женщина сумеет прогнать все мои горести прочь, испытывала неудержимое желание поделиться с ней всеми моими страхами, всей своей болью. Полностью открыть ей свое сердце. С каким пониманием, с каким сочувствием смотрела она на меня? «Забудь все свои волнения и тревоги», — зазвучал у меня в ушах ее голос. «Забудь обо всем и пойдем со мной». Я стояла и смотрела на призрачную красавицу. Словно смутившись моего взгляда, она изящно, будто испуганная лань, немного отплыла по воздуху назад. У меня сжалось сердце. Я чувствовала жгучее желание идти за этой женщиной, куда бы она меня ни повела. На ослабевших, дрожащих ногах я неуверенно сделала шаг вперед. Она меня разочаровала. Я вздрогнула, заморгала, обернулась. Это был Джордж. Он вошел в комнату со стороны фойе и сейчас стоял рядом со мной. К его волосам прилипла паутина. В руке у него тускло блестела жестянка солевой бомбы. Слегка прищурив глаза за толстыми стеклами очков, Джордж пристально смотрел на безжалостную красавицу. Признаюсь честно, в первый момент я рассердилась, увидев Джорджа. Мне показалось неуместным, что он появился в такой важный момент и испортил его. Глупый, толстый, неуклюжий Джордж. Я совершенно не хотела видеть его здесь. — Ты о чем? — неприязненно спросила я. — Что ты там бурчишь? После разминки, которую она нам устроила, я надеялась увидеть ее во всем блеске, — ответил Джордж. Думал, что, наконец, встречу шикарную, слегка распутную красавицу с большой буквы. или хотя бы добротный образчик потустороннего гламура. Но не это. Тьфу!» Я посмотрела в дальний конец коридора, где покачиваясь, ждала меня слегка склонив голову к плечу призрачная женщина. Печальная и гибкая, словно голая зимняя ива. Хочешь сказать, что она недостаточно хороша для тебя? спросила я. Недостаточно хороша? А что в ней хорошего, Люся? Это же просто мешок с гноем и костями. Знаешь, такое сокровище мне и даром не нужно. Женщина продолжала смотреть на меня. Ее длинные темные ресницы трепетали в такт удара моего сердца. И вновь я почувствовала нестерпимое желание пойти вслед за ней. И меня опять покоробили слова Джорджа, показавшиеся мне до вульгарными. «Что за чешь ты несешь, Джордж? Гной?» Хрипло рассмеялась я. «Ну хорошо, если говорить по-научному, то перед нами чистый полупрозрачный ихр, манифестирующий себя в полутвердом телесном виде. Но если учесть, что это вещество расплавленное, липкое, стекающее каплями с костей, его вполне можно назвать гноем. Во всяком случае, я так думаю. Это, видишь, ли одно и то же. Так что пнем по сове, что сову пень Заткнись, Джордж. Гной, Люси. Я едва сдержалась, чтобы не ударить его». «Заткнись, тебе сказали, просто заткнись!» «Не заткнусь! Да ты взгляни на нее, Люси! Нет, ты только взгляни на нее!» С этими словами Джордж шагнул вперед и сжал мою руку. Мне показалось, что сжал очень сильно, сильнее, чем это было необходимо. Мне стало больно, я жалобно пискнула, и этого оказалось достаточно, чтобы околдовавший мое сознание морок моментально рассеялся, словно порывом ветра откинула закрывавший мои глаза занавес. Ну и где-то женщина в изумительно переливающемся платье, где-то несравненная красавица, чары которой способны свести с ума. Ее нет. А что есть? А есть крутящийся в воздухе ком эктоплазмы. Грациозные сахарные руки, вместо них почерневшие обломки костей. Крутые чувственные бедра, прогнившие до дыр кусок плоти. Тонкое прекрасное лицо. Череп. Пожелтевший лысый череп. Я моргнула. Перед моими глазами вновь опустился занавес. И вновь появилась приветливая, мудрая, милая женщина. Она стояла и манила меня к себе. Я смотрела на нее. Со стороны поглядеть, смотрела точно так же, как прежде. На самом же деле сейчас я заставляла себя видеть то, что есть в реальности. Это оказалось делом нелегким. Гипнотическое покачивание фигуры вновь усыпило мою бдительность. Я опять почувствовала, как меня тянет к этой женщине. Но теперь, сжав в кулак свою волю, я сконцентрировала все внимание на самой себе, а не на этой блестящей переливающейся твари. «Пойдем со мной», — в которой уже раз повторил вкрадчивый голос. «Пойдем со мной на сцену». «Нет», — хрипло выдохнула я. И тут словно упала ткань, накрывавшая статую. и на месте сверкающей оболочки появился ухмыляющийся, вихляющий в воздухе труп, медленно двинувшийся вперед в мою сторону. Я выхватила рапиру, выставила ее перед собой, и мертвая тварь отпрянула назад, продолжая при этом шевелить губами и звать меня за собой. — Ущипнуть тебя еще разок? — спросил оказавшийся возле моего плеча Джордж. — Нет, а то я могу. Руку могу ущипнуть и ногу, и пониже спины. Только назови куда. «Никуда, все в порядке. Теперь все в порядке. Я вижу эту тварь. Тогда, я думаю, ты позволишь мне!» Кивнул Джордж и швырнул солевую бомбу, которую давно держал в руке. Она взорвалась у ног призрака, осыпав его дождем ярко-зеленых искр и заставив тварь зашипеть и перекоситься от боли. Призрак отлетел по воздуху назад, в темный проход, где ненадолго завис, шипя и исходя облачками пара. Из темноты на меня злобно смотрели черные глаза призрачной твари, окутывая волнами исходящие от нее ненависти. Еще секунда, и гости исчезла, а вместе с ней бесследно улетучилась и владевшая мной наваждение. «Интересно, куда она теперь направилась?» — сказал Джордж. «Почему бы тебе не пойти вместе со мной в фойе, Люси? Нам нужно перегруппироваться и обсудить, что делать дальше». Фае? с удовольствием. Мне понравилось это место с покрытыми облупившейся позолотой стенами, навсегда пропахшее сигаретным дымом и запахом попкорна. А самое главное — максимально удаленное от призрачных чар и прочих потусторонних штучек. Джордж подошел к торговой стойке, взял с нее шоколадный батончик, зашуршал оберткой и съел его. Я же прислонилась к прилавку билетной кассы. В руке у меня была фляжка с водой. У моих ног лежал рюкзак, из которого на меня с молчаливым укором смотрел череп. В голове все плыло, кружилось. Я едва могла шевелить языком, но, тем не менее, нашла силы, чтобы сказать. «Спасибо, Джордж». «Не за что. Если я в следующий раз начну делать что-то подобное, не трать понапрасну слов. Просто ударь меня». «Договорились. Или ущипни за любое место. И чем сильнее, тем лучше». «Я, конечно, ущипну, но ты уж постарайся не попадаться больше в такие ловушки. Видишь, на что способны потусторонние чары? Любого зарканить могут». «Не любого. На тебя же они не подействовали». «Ага. В этот раз нет. Эктоплазма в рюшах не в моем вкусе». Пожал он плечами. «Кстати, не думаю, чтобы и на тебя этот гнилой гламур долго действовал, Люси. Наверняка ты с этим ментальным захватом справилась бы и без моей помощи». «Возможно. Но у меня было такое ощущение, что эта тварь нащупала мое самое уязвимое место и тут же винтилась в него. Я сделала глоток воды. Нет, все-таки ты намного крепче меня, это точно». «Крепче? Не знаю», — сказал Джордж. «Бодрее духом, чем ты сегодня, это правда. Прими к сведению еще одно полезное наблюдение». Безжалостная красавица терпеть не может, когда встречает открытое сопротивление. Просто не выносит этого. Ей нужна жертва пассивная, желательно с душевной травмой. Жертва, у которой ослабло желание жить. Пока с нашей психикой будет все в порядке, эта тварь к нам не сунется. С другой стороны, при этом возникают дополнительные сложности. В ее распоряжении весь театр. Поди угадай, где она в следующий раз появится. Пережитый от столкновения с призраком шок Тайл, сменяясь тем приподнятым настроением, которое хорошо знакомо каждому вышедшему на расследование оперативнику. В таком состоянии ты не можешь думать ни о чем, кроме своей работы. «Погоди, Джордж, а что если источник — это весь театр?» — сказала я. «Это, возможно, как ты думаешь?» «Если это так, то очень странно, что призрак никогда не показывался раньше. Неожиданно, как наша красавица, появляются, насколько мне известно, только новые призраки. Значит, и ее источник должен быть новым». «Нет, это не театр целиком». Джордж взял со стойки еще одну шоколадку и принялся внимательно ее разглядывать. Череп предположил, что появление призрака – это результат чьей-то подной проделки. Тогда все становится на место. «Локвуд думает точно так же», – сказал Джордж. «Допустим, что кто-то принес недавно в театр источник, связанный с ужасной гибелью безжалостной красавицы. Источник где-то спрятан. И это позволяет призраку каждую ночь появляться в театре и сеять здесь хаос. Где он может быть, этот источник?» Джордж задумчиво дожевал шоколадный батончик и объявил. «Скорее всего, где-нибудь среди хлама, который свален под сценой. Все, я иду туда, вниз, и постараюсь все там хорошенько перетряхнуть. А ты, Люси, хочешь пойти со мной?» Я почти сказала ему «да». Уж очень убедительным, очень надежным выглядел Джордж этой ночью. Но охватившее меня нетерпение было настолько велико, что обгоняло мои мысли, мешало спокойно думать. «Нет». ответила я. «Пожалуй, я лучше пойду поищу остальных. Расскажу им, что со мной случилось, и посмотрю, не случилось ли чего-нибудь с ними». «Да ничего с ними не случилось», заверил меня Джордж, но уговаривать меня не стал, лишь добавил, направляясь к входу в портер. «Мы же крепкая команда, даже кипс. Между прочим, увидев знаменитые очки Кивилла, любой призрак убежит от него в опять страха». Джордж исчез в коридоре, двинулась следом за ним и я. Мой путь лежал к лестнице. Разговор с Джорджем вернул мне уверенность в себе. И хотя сердце все еще продолжало гулкобиться, я смело поднялась на второй этаж и пошла на балкон билетажа. До вмешательства Джорджа между мной и призраком существовала парапсихологическая связь. Подавшись чаром призрачной красавицы, я открыла перед ней свое сознание, дала твари прочитать свои мысли, позволила ей узнать о том, что меня тревожит. Теперь эта година знала, о ком я беспокоюсь больше всего на свете. Я вспомнила прощальный злобный взгляд, который призрачная красавица бросила на меня, стоя в глубокой тени. И сейчас неожиданно поняла, что эта тварь собирается делать дальше. Пустое фойе нижнего яруса было тускло освещено настенными электрическими бра. Когда я в последний раз видела Локвуда, он сказал мне, что будет вести поиски наверху, на балконах обоих ярусов и в ложах. Значит, он должен быть где-то неподалеку. Но здесь наверху было столько пересекающихся уровней, так много лестниц и коридоров... Я решила, что начну с самого верха и буду постепенно спускаться вниз. «Ей нужна жертва, желательно с душевной травмой», — вспомнились мне слова Джорджа. Подойдя к очередной лестнице, я увидела спускавшуюся мне навстречу Холли. «Где Локфуд?» — спросила она. «Что?» — остановилась я. «А я тебя хотела спросить, где он?» «Локфуд сказал тебе, куда он идет?» «Когда?» «Да когда только что разговаривал с тобой». «Я не разговаривала с ним только что», — ответила я. «Я его вообще уже сто лет не видела, Холл». Что-то дрогнуло в лице Холли, и она посмотрела на меня своими темными, расширившимися от страха глазами. «Но ты же была с ним на балконе билетажа всего пару минут назад. Вы были там вместе. Я была уверена, что это ты!» — дрогнувшим голосом сказала она. «Потом ты ему помахала, и он пошел вслед за тобой к двери». «Не за мной он пошел, Холли, не за мной!» Мы уставились друг на друга. Затем я выхватила рапиру. Холли сделала то же самое. В следующую секунду мы уже бежали и пинком распахнули дверь, ведущую на балкон. «Когда это было?» – коротко спросила я. «Как давно?» «Всего минуту назад или две. Я была в верхних ложах, я оттуда видела вас внизу». «Да, только это была не я, понимаешь? Почему ты решила, что это я? Она что, была похожа на меня, черт побери? Чем? Лицом? Одеждой?» «Нет, лица я не рассмотрела. Она показалась мне темноволосой. А может быть, это просто была тень?» «Ну ты даешь, Холли!» И я от души выругалась. Ну знаешь, как она стояла, жестикулировала. Это было очень похоже на тебя». «Еще бы, ведь эта тварь, как ни крути, при жизни была актрисой». Продолжая разговаривать, мы оказались на крутых ступенях нижнего яруса, и нас вновь окружила, обволокла звенящая тишина зрительного зала. Под нами на перилах балкона поблескивали отражения горящих ламп. Из теней змеями свисали веревки трапеций. Впереди, за центральным проходом портера, виднелась сцена». Мы с Холли осмотрелись по сторонам, пробежались взглядом по бесконечным рядам кресел, выискивая знакомую фигуру Локвода, но ничего не увидели. «Он мог выйти из зала через боковую дверь», — сказала Холли, указывая рукой, — «и уйти по другой лестнице. Этот театр — настоящий лабиринт, черт ногу сломит». Я не ответила. Во мне нарастал черный страх, поднимаясь изнутри, словно нефть, которую качают из скважины. «Он уйдет во тьму». Я до боли стиснула зубы, стараясь подавить охватившую меня панику. Холли была права. Этот театр – настоящий чертов лабиринт. Локвот мог находиться сейчас где угодно. Где угодно ли? Хотя призрачная тварь появлялась в разных точках театра, конечная цель у нее всегда оставалась неизменной. Ей необходимо было заманить свою жертву на сцену. Чарли Бада спасли, когда он направлялся по коридору, ведущему на сцену. Сида Моррисона не спасли. Он умер прямо на сцене, в кулисах. И меня она тоже звала на сцену. А почему бы и нет? Ведь сама красавица тоже умерла на этой сцене. Я подбежала к перилам балкона и с высоты посмотрела вниз. Вначале я никого не увидела, а потом... Нужно отдать должное безжалостной красавице. Из нашей сегодняшней тактики она извлекла максимум пользы. Терпеливо дожидалась, пока мы разойдемся по закоулкам театра. А затем, наметив жертву, начинала свое представление. Вот и сейчас мы были рассеяны по разным местам и практически беспомощны. Холли и я на верхних ярусах. Джордж в подвале под сценой. Кипс? Кипс вообще неизвестно где. А Локвуд? Вот же он, Локвуд. Идет не спеша по центральному проходу, но в его движениях чувствуется что-то механическое, угловатое, как у заводной игрушки. А затем, как мне показалось, я увидела темное облачко, плывущее прямо перед Локвудом и ведущее его за собой. Я кликнула Локвуда по имени. Потом закричала. Стоявшая рядом со мной Холли подхватила мой крик. Увы, если в зале отлично было слышно любое слово, сказанное со сцены, то все звуки, произнесенные здесь, моментально гасли. В этом театре была отличная акустика для представлений и никудышная с точки зрения охоты за призраками. Короче говоря, Локвот на наш крик даже головы не повернул, а вот плывущая перед ним тень, похоже, услышала и прибавила ходу, чтобы как можно быстрее привести свою жертву на сцену. «Быстрее, Люси!» — потянула меня за рукав Холли. Понятное дело, она моментально сделала те же выводы, что и я. «Нам нужно попасть вниз!» «Да». Не успев произнести это короткое словечко, я уже знала, что нам не успеть. «Слишком много лестниц, слишком много дверей, слишком много коридоров нужно преодолеть, чтобы спуститься в портер. Времени на это не хватит». «Нет, ты иди!» — сказала я. «Беги со всех ног!» «А ты?» «Беги, Холли!» И она моментально исчезла, оставив после себя лишь легкий аромат духов. Молодец, Холли, отличный агент, который никогда не спорит, когда ему приказывают. Впрочем, узнай она о том, что я задумала, может, и вступила бы со мной в спор. А я? Я сама себя не узнавала. Я отключила свое сознание, которое усиленно предлагало мне скрыться, присев за ближайшим креслом и сидеть там, дрожа от страха. Я включила свое подсознание. И оно тут же принялось искать выход из создавшейся ситуации и просчитывать самые разные, в том числе невероятные варианты. Я прислушалась к подсознанию и сосредоточила свое внимание на перилах балкона. Тем временем внизу Локвот уже шаг за шагом поднимался по боковой лесенке на сцену. Его рапира бесполезно болталась на поясе, руки были безвольно опущены. Никаких попыток сопротивляться, никаких следов того, что он действует по принуждению. Со своего места с высоты балкона я с особой остротой почувствовала, какой же он тонкий, хрупкий. Перед ним продолжала плыть темная тень. О, я отлично знала, что это за тень, но теперь мне было уже не до нее. Я забралась на перила, с которых свисали веревки нескольких трапеций. Их концы были привязаны к выступающей над залом металлической раме. От каждой трапеции вперед и вверх тянулся трос. Затем он круто уходил под высоченный, теряющийся в темноте потолок. Я встала на раму и, стараясь не смотреть вниз на далекие ряды портера и ложи, восстановила равновесие. Из тросов мне приглянулся самый ближний, ниже остальных провисавший над залом. Тафнел говорил, что завтрашнее представление открывают воздушные гимнасты на трапеции, поэтому я знала, что для задуманного мною прыжка все приготовлено. Правда, это не означало, что я стою такая смелая и ничего не боюсь. Коленки у меня дрожали. А там, внизу, Локвот уже вышел на белую сцену. и не просто вышел, но почти добрался до ее середины. В двух шагах впереди него плыла по воздуху фигура в длинном платье с развивающимися, как водоросли, волосами. Светящаяся прекрасная женщина обернулась, наклонила вбок голову, улыбнулась, затем подняла белоснежную тонкую руку, поманила пальцем и со сцены донесся нежный шепот. «Иди ко мне!» И Локвуд послушно двинулся вперед. «А меня охватил гнев!» «Да как он сумел так покорно идти за какой-то тварью? Ну нет, этого я так не оставлю». Левой рукой я схватила трос и подтянула его к себе. Он был тяжелый, шершавый. Обвив им талию и одну руку, я свободной рукой легко, словно стебелек цветка, клинком рапиры перерезала трос, отделив его от балкона. Я слегка отклонилась назад, а затем шагнула в пустоту. Освободившийся трос натянулся под моим весом. Все остальное сделало за меня старая добрая земная гравитация. Нет, пожалуйста, не заставляйте меня подробно рассказывать, как это было. Весь мой полет по воздуху можно описать одним словом – вниз. По сути дела, это был не полет, а падение с высоты – Желудок подкатил у меня горло, когда под моими ногами с бешеной скоростью промелькнули пустые ложи, а затем кресло партера. Я неслась так низко, что если бы в креслах сидели зрители, я била бы их по головам. Обхваченная тросом рука в любую секунду грозила оторваться под тяжестью моего же тела. Горели вцепившиеся мертвой хваткой в трос пальцы. В откинутой в бок свободной руке сверкала рапира. А затем мелькнула сцена, и стоящая на ней призрачная женщина, освещенная потусторонним светом, и локвуд, неуклюже бредущий прямо в объятия ее широко раскинутых рук. «Иди ко мне!» «Ну, вы меня знаете. Я человек исполнительный, привыкла беспрекословно выполнять приказы». «Идти к тебе, тварь! Пожалуйста!» Я пролетела над сценой как раз между локвудом и безжалостной красавицей. Мою кожу обожгло ледяным воздухом. Я взмахнула рукой. И кончик моей рапиры легко, аккуратно прошел насквозь то место, которое у этой же призрачной женщины называлось Шеей. В следующий миг я уже улетела вглубь сцены и оказалась над страховочным матом, который я благоразумно решила сделать конечным пунктом своего воздушного путешествия. Приземлилась я довольно жестко. Сначала сильно приложилась к мату своей пятой точкой, затем совершила молниеносный кульбит. Мои лодыжки со свистом пронеслись мимо моих же ушей, но, по счастью, ничего не сломало и не вывихнуло. Разлеживаться у меня времени не было, и я сразу же после этой жесткой посадки соскочила с мата на сцену и словно разъяренный бык ринулась вперед, стиснув зубы и рукоять рапиры. Локвуд стоял на том же месте, где я его видела, пролетая мимо, и был он все таким же. Руки безвольно опущены, тело расслаблено, как кисель». Если Локвуд и видел, как я промелькнула в воздухе перед его носом, то никак не среагировал, а может и вообще меня не заметил. Но он больше не двигался вслед за красавицей, и это уже радовало. Отпущенный мною трос продолжал качаться над сценой, и Локвуд едва не наткнулся на него, но не обратил на это ни малейшего внимания. А по другую руку от меня в воздухе висела безголовая женщина. Точнее, не безголовая, а обезглавленная. Благодаря моей рапире голова призрака отделилась от тела, но продолжала злобно смотреть на меня, паря в воздухе, причем рядом с шеей, разве что слегка отъехала в сторону. Длинные пряди светлых волос красавицы кольцами свивались в воздухе, нащупывая обрубок. И представьте себе, даже с отрубленной головой красавица продолжала свою игру. Вот что значит актриса. Призрачные губы, шевельнувшись, сложились в жалкое подобие улыбки и чуть слышно шепнули. "Иди". «Знаешь», — сказала я ей, — «сколько бед и неприятностей можно было бы избежать, если бы такие, как ты, лежали спокойно в своих могилах и не сомневались, что они мертвы». Я швырнула банку с солью. Ударившись у доски сцены, она взорвалась прямо возле ног призрака дождем искр, окруживших фигуру безжалостной красавицы язычками зеленого пламени. Призрак судорожно дернулся и едва не потерял свою голову. Щупальца светлых волос с новой силой прилепли к обнаженным плечам красавицы, пытаясь подтянуть голову к телу. Меня результат этих попыток нисколечко не волновал. Чего-чего? А солевых бомбочек у меня хватало. Я спокойно вытащила из кармашка на поясе еще одну банку и бросила ее, еще сильнее подпалив висевший передо мной комок эктоплазмы. Призрак скорчился, съежился. Улыбка на лице безжалостной красавицы начала гаснуть. Где-то хлопнула дверь. Наверное, прибежала Холли. Призрачная женщина протянула вперед руки. «Иди!» «Да когда же ты замолчишь, тварь!» Возможно, и не стоило использовать магниевую вспышку. Но уж слишком достала меня эта красавица своим шепотом. Согласитесь, любое терпение имеет предел. Самонадеянная, надоедливая, бездушная и безмозглая тварь. Все. Не могла я больше ни видеть, ни слышать это потустороннее чудо. Пыталась отобрать у меня до гадина. Сцена обгорит от вспышки. Ничего, Тафнел починит. Не последний же он босяк. Короче, магниевая вспышка рванула как надо и где надо. Ослепительные раскаленные частицы прошли все тело красавицы. Подбросили высоко в воздух ее отрезанную голову, и она со свистом улетела в неизвестном направлении. Половина эктоплазмы, из которой состоял призрак, испарилась сразу же во время взрыва. Оставшаяся половина побледнела и съежилась. Безжалостная красавица исчезла. Превратилась в заурядный невзрачный призрак, полетевший над сценой, постепенно уменьшаясь в размерах. Откуда-то вернулась и полетела вслед за призраком его оторванная голова, скрепленная с ним тонкими нитями плазмы. Исчезло яркое платье, пожухли и скривились белые руки. На теле призрака черными звездами выделялись рваные раны, оставленные клинком рапиры. Призрак безжалостной красавицы подлетел к одному из больших деревянных кубов, нырнул в него и исчез. «Где она?» — это кричала вбежавшая на горящую сцену Холли. «Где она? Куда она ушла?» «Вон в тот желтый ящик! Источник в нем! Найди его и запечатай!» Сказала я, не поворачиваясь к Холли, и с этой минуты выбросила из своей головы все заботы о призраке. Я стояла перед Локфудом и смотрела на него. Взяла его за руку, отметив, какая она бледная и холодная. Взгляд Локфуда был почти отсутствующим. Вот именно. Почти. В глубине его глаз можно было рассмотреть искорку, говорящую о том, что сознание не полностью покинуло его. «Локвуд!» – воскликнула я и ударила его ладонью по щеке. Где-то за моей спиной затрещали доски. «Это Холли», – громила желтый куб. «Локвуд!» – севшим голосом произнесла я. «Это я, Локвуд!» «Люси!» – раздался голос Холли. «Я кое-что нашла и завернула в свою серебряную кольчужку!» «Это я!» – гораздо спокойнее и увереннее повторила я. «Это я, Люси!» Я была очень рада, что Холли так быстро нашла источник и успела запечатать его. Мне было приятно думать, что именно звук моего имени возвращает Локфуда к жизни. А то, что сознание к нему возвращается, я видела по его глазам. По той самой искорке, которая росла, разгоралась. Взгляд Локфуда становился все более осмысленным. «Привет, Люси!» И тут я снова ударила его. Резко, по обеим щекам. Я была не права? Возможно. Но поверьте... Очень трудно держать себя в руках и все делать правильно, когда ты ревешь в три ручья.